Восьмая чакра. Высший сердечный центр. Продолжение эволюции человека. Система из семи основных чакр пришла из восточной философии. Там она известна давным-давно. Но ничто не стоит на месте. Эволюционирует и наше тонкое тело, а вместе с ним развиваются и представления о чакрах и о полевом устройстве человека. Сейчас человечество и человек находятся на новом этапе эволюции. У многих людей уже открываются те энергетические центры, которые были неизвестны раньше, поскольку находились лишь в проекте, в зачаточном состоянии. Как же протекала эта эволюция? Система чакр у доисторического человека была гораздо проще, примитивнее, чем у нас. Он был ближе к животному миру, И самыми главными энергетическими центрами у него были первая и вторая чакры — центры физического выживания и воспроизведения, выживания рода. Остальные, особенно центры интеллекта и связи с Богом, еще только намечались. Когда стал складываться патриархат, появились первые поселения, общество стало делиться на классы. Теперь ведущей стала третья чакра — которая стимулирует человека занять более высокое место среди людей на иерархической лестнице. Человеку-лидеру с развитой волей и весом в обществе, а значит с активной третьей чакрой, не только было легче выжить, но и жизнь его и его семьи была лучше обеспечена, более надежна, чем у его соплеменников защищена. Три нижние чакры развивались в соответствии с программой, характерной для всего животного мира, с инстинктом самосохранения, благодаря которому выживает сильнейший. Развитие чакр — это не просто становление человека, это ступени познания Бога. Первые три ступени вели к познанию человеком силы Бога. Четвертая сердечная чакра стала развиваться позже, когда сложился более устойчивый мир, и люди стали жить в относительной безопасности. Чувства любви, бережного и нежного отношения, сердечной радости, душевной теплоты проявляются чаще всего в семье и в кругу близких друзей. Эти чувства могут свободно и радостно изливаться через четвертую сердечную чакру, если семья защищена, если над ней не висит угроза гибели, нищеты и голода. Сердечной чакрой больше не руководит инстинкт выживания, и в процесс развития человеческого существа вступает совсем другая сила — сила любви. Здесь она выражена как любовь к ближнему. Так человек через себя, через переживание чувств, познает другой аспект Бога — его любящее начало. Устойчивый мир и относительное благоденствие стимулируют следующую ступень развития. Открывается пятая, горловая чакра, центр самовыражения. Возможность любить для человека расширяется. Он учится любить красоту, совершенство, гармонию. Художник или музыкант творит, и в этом процессе он подобен Богу. Создавая картину или музыку, Он узнаёт, с какой любовью и страстью Бог творит миры. И это тоже этап познания Бога, его творческого начала. Вместе с пятой чакрой происходит развитие всех искусств. Особенно ярким этот расцвет был в Древней Греции и в эпоху Возрождения в Европе. Конечно, это относилось к состоятельным, защищенным классам населения. Человек может свободно и радостно заниматься творчеством лишь тогда, когда ему не нужно думать о ночлеге и куске хлеба, то есть когда его нижние центры открыты. Развитие искусства опиралось на открытые нижние чакры, ведь основными темами творчества во все времена были жизнь и смерть, первая чакра, страсть, вторая чакра, подвиги героев и завоевания, третья. Любовь и предательство — четвертая чакра. Сейчас наступил век открытия следующего центра — шестой чакры. Это интеллект, и он развивается у огромных масс населения. Если 200 лет назад подавляющая часть человечества не умела ни читать, ни писать, то сейчас, наверное, половина подростков мира умеет обращаться с компьютером. Моя внучка Рита создала свой первый компьютерный шедевр в пять лет. Это был автопортрет, самостоятельно нарисованный ею в сложной программе Photoshop, предназначенной для художников и дизайнеров. Я же освоила компьютер и эту весьма сложную программу, будучи уже взрослым человеком. На шестом уровне своего духовного развития мы пытаемся познать еще одну сторону божественности — «Непостижимый интеллект и мудрость Бога». Впереди у многих следующий этап — открытие седьмого центра, через который осуществляется связь человеческой личности с высшим планом существования. Это осознание своего действительного места во Вселенной, своего истинного значения для универсума. Это ощущение себя как части целого, звена многомерной решетки. Причем это звено уникально и незаменимо, и без него решетка будет неполна. Поэтому вся система заботится о каждом своем звене клеточки, о его росте и развитии. На этом уровне мы ощущаем себя любимыми, нужными и защищенными Вселенной. Открытая седьмая чакра дает интуицию, знание о прошлых и предстоящих событиях, о связи вещей. На этом развитие человека не заканчивается, и впереди открытие высших центров человеческого существа. Это три точки — верхний узел над головой, нижний узел под ногами и точка на уровне тимуса, восьмая чакра или высший сердечный центр. Физический человек — это маленькая часть огромного и многомерного существа, высшего «я», его проявление и материализация в нашем мире. Каждый из нас такой, каким он себя знает, это лишь верхушка айсберга, которая выступает над водой, а большая наша часть скрыта от нас в других измерениях, и мы ее себе даже представить не можем. Эта скрытая от нашего сознания часть существует в многомерном мире, а маленькое «я» — тело и личность. Это его проявление в нашем ограниченном четырехмерном пространстве времени. Открытие высших центров позволит людям осознать и принять себя как творящее начало, как источник любви, идей и энергии для их реализации. Розовая чакра Христа Следующим этапом после развития седьмой чакры идет открытие восьмого энергетического центра или высшего сердечного центра. О его существовании сейчас известно мало. Восьмая чакра расположена по центру грудной клетки в области тимуса, вилочковой железы, примерно посередине между сердечным центром и горлом, между четвертой и пятой чакрами. Она называется высшим сердечным центром, Это центр связи с душой человека. Ее цвет — розовый. Он не вписывается в традиционную радугу семи чакр, потому что этот центр особенный. Если смешать красный — первой чакры, через которую материнская энергия Земли входит в тело, и белый цвет связи с Богом Отцом, то как раз и получится розовый. Восьмая чакра неизвестна в традиционной индийской философии, той системе, откуда пришли изначальные знания о чакрах. Упоминание об этом центре стало появляться лишь в последние десятилетия. Оно есть у Дайаны Стайн, автора бестселлера «Основы Рейки», широко известного в кругах целителей Рейки. В книге современной исследовательницы Пегги Даброу «Элегантное обретение силы» также представлены не семь, а восемь энергетических центров как основания вибрационной решетки человека. Об этом энергетическом центре, как о переломе в энергетической линии, упоминает также исследователь сакральной геометрии Мельхиседек Друнвало в своей книге «Древняя тайна цветка жизни». Место, где находится восьмая чакра, особое, Когда человек клянется истиной, когда он хочет, чтобы ему поверили, он бессознательно кладет ладонь на это место. Нательный крест, символ связи с Богом, тоже носит здесь. Русское выражение «душа на распашку» ассоциируется с открытым воротом рубахи, когда восьмая чакра открыта другим людям. Если эта чакра хорошо работает, человека называют «щедрая душа», Он открыт, добр и любит всех людей, себя самого и мир, в котором живет. Душевных и щедрых людей любят окружающие, к ним тянутся, ведь через открытую душевную чакру энергия божественной любви льется наружу, в мир. Рядом с таким человеком хочется быть, он как источник хрустальной чистоты, из которого можно напиться. Когда Христос говорил «будьте как дети», Он говорил именно о таких людях, открытых и бесхитростных. Он и сам был таким. Любовь, льющаяся из высшего сердечного центра, отличается от любви жалеющей и более узконаправленной, принадлежащей четвертой, зеленой чакре. Четвертая чакра излучает энергию условной любви, направленную к конкретному человеку, к родным или друзьям, к любимым вещам, местам и животным. Высший сердечный центр — это центр любви безусловной, которая обращена ко всему человечеству, и не только к людям, но и ко всему мирозданию, к его творящему началу, а также и к самому человеку как участнику процесса творения. В ней благодарность и признательность за удачу и честь жить в нашем мире, несмотря на все его сегодняшнее несовершенство. В ней радость существования. Восьмой центр может быть открыт лишь тогда, когда человек не приемлет лжи и скрытности, и когда он ничего не боится, ведь это истинная храбрость — открыть свою душу людям. Однако для того, чтобы вот так бесстрашно открыть себя миру, нужно быть не только смелым, но и сильным человеком. Это невозможно без поддержки Вселенной, без связи с Землей и Богом.